Глава 24. За временем я особо не следил. Так вышло, что лишь кратковременные передышки позволяли мне хоть немного пораскинуть мыслями. Остальное время я сражался. Много. Очень много сражался. Приходили самые разношерстные игроки. Были как бомжи, но при этом их мастерство оборудования клинком было на высоте. Либо люди, целиком экипированные в хороший шмот, но при этом у них руки были... Ну, тут понятно, откуда у них были руки. Была парочка игроков, что выделялось из толпы. Хорошая экипировка и весьма слаженная игра. Они никогда не нападали вдвоем сразу. Один все время выжидал, высматривал хороший момент для нападения, в то время как второй специально блокировал меня. Это, конечно, бесило. И они этим пользовались. Что примечательно, этой двоицы я с удара сносил максимум треть здоровья, а это очень мало, особенно если учитывать тот факт, что я сейчас стал наносить больше урона. А до этого я так вообще людей мог с одного или двух ударов на перерождение отправлять. «Да кто вы такие?» Возник я, когда мое здоровье просело до 10%. «И чё вы там такое жрёте, что у вас всё здоровье разом восстанавливается?» «А всё тебе скажи!» Усмехнулся надо мной воин, ударив мечом по щиту. «Победишь, скажем. А нет? Ну, на нет и суда нет, так ведь?» «Да, дорогой!» На тяжелом выдохе сказала, как оказалась женщина. А внутри меня что-то щёлкнуло. За всеми этими боями, сражениями, строительством... созданием снаряжения, я совершенно забылся. Оно и понятно, не все же могут переносить утрату и одиночество. Видимо, я таким образом зашился, отрекся от всех своих проблем и начал погружаться в игру все глубже и глубже. Чем дольше я находился в этом мире, тем сложнее было понять, что это игровой мир, а не реальный. Я тут чувствовал все. Мою кожу грело пламя костра. Волосы развивались на ветру, а все запахи чувствовались как в жизни. Даже вкусовые рецепторы распознавали десятки вкусов, когда я что-то ел. И как тут не забыть, что ты в игре, а не в реальности. Вот и я начал теряться. Времени прошло не особо много. Но человек, скотина такая... Ко всему хорошему быстро привыкает, иногда забывая что-то важное. Что-то очень важное. Вот и я забыл. Либо просто не хотел об этом думать. «Эй, мужик, ты чего?» Прозвучал глубокий баритон воина, после чего он легонько толкнул меня щитом, подняв забрала своего шлема. «Ты чего завис то «Да так...» Вспомнил кое-что, о чем больно вспоминать. Тяжелый вздох, усиливающийся стук сердца. Как же сейчас хотелось просто орать. Видимо, накопилось. Просто этот эмоциональный ком, который с каждым днем тоненькими ниточками накручивал на себя все больше. Наконец, он начал продавливать меня изнутри. Воин и воительница переглянулись между собой и убрали оружие в инвентарь. Они даже не сговаривались. Просто сделали это синхронно, словно друг друга читали по малейшим сокращениям мышц на лице. Хорошо они друг друга знали. Очень хорошо. Вот и я свою жену хорошо знаю. Если бы она хоть раз сюда пришла... «Я бы точно по повадкам ее узнал». «Ходят слухи, что ты не просто какой-то босс», — начала говорить женщина, которая минут десять назад прикончила моего главного охранника, а затем и двух ящеров в придачу. «Хотя они звучат безумно». «А что если...» «Это не слухи». Как-то печально усмехнулся я, посмотрев в глаза этой девушки. «Что если это все правда?» «Тогда это многое меняет, и стоит пересмотреть политику многих игроков по отношению к тебе», ответил на мои вопросы воин, сняв полностью с себя шлем. «Если ты этого, конечно, хочешь». Ха -ха, «А разница?» – как-то печально усмехнулся я. «Все в рамках игрового процесса. Я тоже самый обыкновенный игрок, просто заключен в других рамках. Ограничен другими правилами и игровыми законами. Вы играете там, сражаетесь. По лору должны защищать этот мир от мировой угрозы. Ну а я... Я всего лишь игрок, которого системная ошибка сделала мелким игровым боссом. «Фига мелким!» – воскликнул воин, тыкнув меня пальцем в грудь. «Таких мини-боссов, как ты, еще найти надо!» «У тебя просто зверские характеристики! Обычно мы всех мелких боссов минут за десять раскатывали, а тебя уже почти час мучаем, всё никак не домучаем!» «Это да!» — улыбнулась девушка, тоже сняв с себя шлем. «С тобой как-то даже интересно сражаться. Ты очень часто действуешь нестандартно. Не думаешь, как защищать свою жизнь. Лезешь на штыки. Часто атакуешь так, откуда не ожидаешь. А тот удар мечом, что предназначался только для уколов». Ты меня тогда на целых десять секунд отправил в оглушение, а у меня к нему почти тридцатипроцентный резист. А смысл мне ее защищать? Улыбнулся я, убрав также все оружие в инвентарь. Я как тут умру, так тут и возражусь. Мне не надо будет снова сюда бежать для сражения, мне не надо будет искать новое место. а ну вот позади меня мое логово которое я создал для себя почти с нуля а как же твое имущество удивилась девушка, я думала ты как дракон, сторожишь все имущество чтобы его не украли и не присвоили себе Ха -ха. не я не дракон и сражаюсь я лишь ради удовольствия и определенных целей есть пара условий, которые мне надо соблюдать, вот я их и соблюдаю все на этом Я развел руками в стороны, пожал плечами и внимательно посмотрел на этих двоих. Мой посыл головой, легкий кивок и медленно закрытые глаза, они, видимо, поняли так, как я и хотел, надев обратно свои шлемы и вытащив из инвентаря свое оружие. Я тоже особо церемониться не стал. Встал в боевую стойку и стал глазами следить за этими двумя. Но их дальнейший ход отличался от всех их прошлых тактик. Вместо того, чтобы снова начать друг друга прикрывать, они начали расходиться в разные стороны, как бы беря меня в клещи. Но тут у них был главный минус. Даже будучи вдвоем, они не смогут мне нанести достаточно урона, чтобы быстро прикончить. А вот я, как минимум, одного точно успею забрать. Подпрыгнув к воину первому, чувство такта и уважения к противоположному полу не позволило напасть на воительницу первой. Я тут же с помощью своей кирки топора оттянул у него щит и сделал два быстрых удара витым мечом, вызвав у того кровотечение. Теперь ему было чем заняться. Как только воин рухнул на колени, я сразу отскочил к девушке и нанес пять довольно быстрых, но слабых ударов по ее металлическому... каплевидному щиту, который тут же начал покрываться рыжиком, точнее ржавчиной. Вот тебе и бонусы пассивки топора. Следом также был один удар витым клинком в живот девушки, который из целей подвижности был защищен кожей, а не металлом. Я сразу попытался зацепить своим вторым оружием все остальные элементы доспехов. Как итог, примерно треть брони у нее начала ржаветь и быстро приходить в негодность. К вашему логому присоединился малый ящеролюд. К вашему логову присоединился малый ящеролюд. О, а я смотрю, майнер старается. Молодец. Но когда он успел набрать двоих, если мне, не приходило никаких оповещений о том, что у меня прибавилось лидерство. Блин, как же хочется посмотреть. Но сейчас нельзя, сражение дело святое. Все потом. Пока девушка не могла понять, что происходит с ее броней и щитом, я снова подскочил к воину и уже замахивался, чтобы его убить, как вдруг мою грудь проткнуло копье самое обыкновенное метательное копье! Такими в меня уже не раз игроки кидались. Но все же копье только выглядело как самое обыкновенное. Стоило ему поразить меня, как все мое тело оцепенело. А сам я лишь мог двигать головой. Игровые условности, чтоб их. Воин тут же поднялся и моментально вонзил второе такое же копье мне в грудь. Теперь дебаф на оцепенение у меня был аж на целых три минуты. «Вот блин!» – выругался воин, когда поднялся на ноги. «Хрена у него хорошо прописанная программа!» «Мне ж тяжело было ему в грудь копьем бить, после всего сказанного!» Сложный, однако, босс. Не только в физическом плане, но и в моральном. Программа? Да вы черти, я вас лично закопаю! Я ваши лица запомню, не переживайте. Вот ты, парень, своими родинками на лице, возле носа, брови и на подбородке точно мне запомнился. А веснушки твоей рыжей девушки, ну, может, жены, редко у кого в игре встречаются. Убью нафиг. «Я никогда столько на боссов не сливала золота!» – возмутилась девушка. «Просто две сотни золотых монет, использование самых редких компонентов, необходимость создания новых персонажей!» «Уродство же!» «Но ты посмотри на эти простенькие латы!» «Я же была символом писка и моды на своем основном персонаже!» «Все мне поклонялись как богине, а тут мне только в лицо можно плюнуть!» «Уродство!» «О, высокомерие, ее конек. Королева красоты, знаток моды. Вот тебе реально захотелось плюнуть в лицо, высокомерная ты тварь. Жаль, я могу только крутить головой, но не говорить. А то бы вы услышали от меня пару ласковых. К вашему логову присоединился малый ящеролюд. К вашему логову присоединился малый ящеролют. К вашему логову присоединился малый ящеролет. «Да блин, майнер! Лучше бы привел их сюда! Может быть, смог бы их отвлечь! Я бы их в этот момент убил, покалечил, обездвижил! Но черт, ничего не получается! Бесит это чувство бессилия!» ну, А тут внезапно появился мой спаситель. «Тот, кого я реально не ожидал увидеть! Из кузницы, видимо, решив сходить за рудой, вышел кузнец!» «Мой краснокожий чудотворец, который заметил, что я стою в позе для нанесения удара! В моей груди торчит два простых копья, а эти двое что-то там делают за моей спиной, и я не могу даже увидеть, что!» Пару раз хлопнув своими глазками, кузнец достал из инвентаря свой молот и начал бежать в мою сторону. Эти двое уже стали в лению, приготовились атаковать его, но кузнец сделал кое-что невероятное. Он просто встал на месте и начал манить их к себе пальчиком. Вот просто встал и начал манить. И черт его возьми, это у него сработало. По крайней мере с одним. «Ты займись этим гаденышем, чтобы он нам не мешал. А я пока продолжу приготовление с этим», сказала девушка, на что воин глубоко угукнул и впервые с яростным криком побежал на нового противника. И вот тут он очень сильно просчитался. Либо этот воин не знал, либо просто не рассчитал своих действий. Но стоило кузнецу отпрыгнуть на пару шагов назад, как воин тут же ухнул вниз, при этом как-то не особо культурно обозвав моего чудотворца. В этот же момент девушка приложила сама себя по лицу, точнее по шлему, закрывающему лицо. «Вот всегда приходится все решать самой». Как-то злобно прорычала она и помчалась только более осторожно, словно дикая кошка, на кузнеца. А таймер показывал, что осталось ждать меньше минуты. Надеюсь, он сможет протянуть. На этот раз кузнец не стал просто стоять на месте и ждать нападающего на него противника. Он двинулся сразу на него, встретив того мощным ударом молота в грудь. Прямо по подгнившей пластине, которая тут же разлетелась на несколько частей. Девушка, как это от нее и ожидалось, сделала отворот-переворот и приложилась затылком о пол, потеряв при этом кульбите почти все свое здоровье. Все, что оставалось сделать краснокожему, просто добить ее, что он в принципе и сделал. А вот теперь я понял, почему меня решили назвать тупой программой. Я же мог воспользоваться созданной мной уже, блин, сетью ловушек, но предпочел сражаться около самого входа, из-за чего сам себя сильно подставил. Да я просто молодец. Да еще чуть ли плакаться перед этими двумя не начал. Точнее начал, но не сильно. Он... «Уроды, твари! Я вас всех порешаю! Я ваше подземелье просто с землей сравняю!» Начал вопить воин, что оказался в ловушке, а я как раз в этот момент наконец смог двигаться. Подойдя к яме, я осмотрел ее, посмотрел на этого воина и сделал один очень интересный вывод. Выбраться отсюда он не сможет, только если погибнуть. Погибнуть он может двумя путями. Самостоятельно, если с помощью этих же палок он себе и прикончит. Либо если его убью я или мои подчиненные. Так что я решил поступить с ним же так, как эти двое поступили со мной. «Как думаешь?» – поднял я голову к кузнецу. «Если у нас одной плохой ловушкой станет меньше...» «Вы это к чему?» – спросил кузнец, с каким-то страхом поглядев на меня. «Может, закопать его нафиг заживо?» чтобы этот персонаж оказался у него заблокирован навсегда. Нахмурился я и уже достал первый камень из инвентаря логова. «Ты урод!» – начал орать мне из ямы этот воин, но меня он нисколько не смутил. «Нет, урод это ты. Я вам все честно рассказал, а вы меня сразу начали грязью поливать, стоило мне застыть от вашего яда. Или чего там?» так что прощайся с персонажем я это просто так не оставлю тебе это с рук не сойдет злобно крикнул он, но это было последнее что ему удалось крикнуть все же я не стал совершать такое злодеяние, так что просто сбросил камень ему на голову чем отправил его на перерождение хоть он и урод моральный я не такой хоть я и босс но у меня есть свои принципы по которым Я хочу жить и существовать. Жизнь таких, как он, накажет сама. Поздравляем! Вы достигли двадцатого уровня. У вас доступен первый важный выбор пути. Сделайте его с умом. Вот тут у меня в голове сразу вспыхнуло два вопроса. Что это за важный выбор? Хотя можно понять, что он как-то связан со вторым уровнем подземелья. А второй? Когда я успел оставшиеся уровни поднять? Так, смотрим логи. А, ну да. Вот два часа назад я получил девятнадцатый уровень. Еще три с половиной часа назад я достиг восемнадцатого. Что-то я начал как-то мало обращать внимание на все эти уведомления. А иногда они бывают важны, очень важны. А еще у меня есть 50 очков характеристик нераспределенных. Аж с десятого уровня я их не распределял. А надо бы это будет сделать. Но потом, пройдя в свой главный зал, я удивился тому, какая обстановка в нем сейчас царит. Скажем так, я аж возгордился тем, что у меня такой главный, уже точнее, реально тронный зал. Сам мой трон был украшен тремя шкурами какого-то красного оттенка с белыми полосами. Что это за зверь такой, мне неведомо, но смотрелось весьма под стать обстановке. Стены были украшены шкурами, которые были натянуты в рамках, сделанных из крепких палок. Каждая шкура отличалась от другой, из-за чего создавалась атмосфера того, что тут живет сильный охотник. Плюс появились железные светильники, которые горели от какого-то масла. И ведь они сами до этого додумались. «Молодцы, мои ящеры. Надо будет узнать, кто у меня архитектор». получит от меня это имя. К вашему логову присоединился Малый Ящеролюд, к вашему логову присоединился Малый Ящеролюд, к вашему логову присоединился Малый Ящеролюд. Хм. Ага, он опять смог троих разом завербовать. Майнер лучший просто. Вот все же есть у меня причины для радости, так что грустить пока точно не стоит. Надеюсь, конечно, что моя Марина совсем справится, пока я в такой ситуации. Но если я смогу восстановиться, то точно не буду удалять этого персонажа. Он уникален, как и мои подчиненные. К вашему логову присоединился малый ящеролют. К вашему логову присоединился малый ящеролют. К вашему логову присоединился малый ящеролют. Стоп! Как он так быстро их набирает? «Да и сколько у меня вообще лимит сейчас? Система! А ну-ка быстренько мне подсказала насчет этого!» Текущее количество жителей – девятнадцать из двадцати возможных. «Это что получается? Что я могу начать пробивать проход дальше в подземелье?» «Это, конечно, странно, что все так хорошо пошло, но если есть подарок судьбы, то почему бы им не воспользоваться?» «Кузнец!» – крикнул я на всю, чтобы позвать Краснокожего ко мне. «Я тут», — буквально через десять секунд сказал он, появившись рядом со мной. «Хотели что-то?» «Ты готов создать огромное количество брони?» — <talks> <PAC2> уточнил я у своего мастера по вооружению. Пс! махнул он лапой, а я сначала даже не понял, что это за псы такое. Но потом дошло, что это... «У меня уже припасено доспехов с запасом. Это не молото чудо!» К вашему логову присоединился малый ящеролюд. «Я рад, что он тебе понравился!» Хлопнул я его по плечу, ибо тебе сейчас предстоит одеть больше пятнадцати ящеролюдов в броню и выдать каждому оружие. Вот тут он, видимо, не ожидал таких запросов, ибо сразу как-то сгорбился и потерялся, но потом выпрямился, кивнул и попытался улыбнуться». Если, конечно, этот оскал можно назвать улыбкой. «Справлюсь», — гордо заявил он, сделав грудь колесом. «Мне нужно всего несколько дней на это. Могу не есть и не пить». «Хорошо, но ну смотри, я пару раз тебя отвлеку. Хочу сам себе доспехи доделать». «Я понял. Моя кузница всегда для вас открыта». Я улыбнулся и уже хотел съязвить, но не стал. По сути, кузница реально его, так как он единственный, хоть и названный, но специалист в кузнечном ремесле. Возможно, уже даже лучше, чем я. Хотя тут я сомневаюсь, как максимум равный, ибо их возможности системой ограничены моими возможностями. Справка. Так это? Справка. Максимальный уровень ремесленных навыков ваших подчиненных ограничен максимальным уровнем любого вашего ремесленного навыка. Ну вот и ответ на мой вопрос. А пока мой новоиспеченный боевой отряд идет обратно в логово, я пока займусь не менее важным делом. Начну создавать проход на второй уровень, который создаст как множество возможностей, так и множество проблем. Так что сейчас этим и займусь. Подошел, достал кирку, замах и удар. Добавлено 218 очков прогресса к проекту «Лестница на второй уровень». «Пошла жара!» — бодро сказал я, занося свою кирку и топор в одном целом для нового удара по подсвеченной синем области. «Игра только начинается». Конец двадцать четвертой главы. Озвучивал Денис Любомирский. Автор – Алекс Брэдвик. Спасибо за прослушивание, друзья. Услышимся. Специально для сайта базы книг от